Трудно сказать, сколько времени продолжал бы доктор Батиус этот разговор, так как в добавлении к могущественным личным побуждениям, заставлявшим его отказываться от опыта, действительно представлявшего известную опасность, чувство гордости своим умом заставляло его поддерживать начатый разговор. Но, к счастью для испытания терпения старика», Едва естественный испытатель произнес последнее слово своей речи, в воздухе послышался какой-то звук, нечто вроде сверхъестественного эхо только что сказанного слова. Молодой поуни, дожидавшийся окончания непонятного разговора с серьезным характерным терпением, поднял голову и стал прислушиваться к незнакомому крику. Словно олень, услышавший вдали, несмотря на бурю, шаги охотничьих собак Благодаря своим особенным способностям Но траппер и доктор не были так невежественны Относительно происхождения этих необычных звуков Обид узнал хорошо знакомый голос своего осла и только хотел подняться на небольшую возвышенность над рекой совсем пылом сильной привязанности, как невдалеке показался сам Азинус, бежавший неестественным галопом, побуждаемый к этому необычному для него ходу нетерпеливым и грубым Уючи, ехавшим на нем. Глаза Титона и беглецов встретились. Уюча испустил продолжительный, громкий, пронзительный крик. В котором выражение восторга страшным образом смешивалось со звуками условного сигнала Этот сигнал решил спор о достоинствах челнока Доктор так поспешно занял место рядом со стариком Словно умственный туман, заволакивавший его глаза, внезапно рассеялся В следующее мгновение лошадь молодого Поуни уже боролась с течением Лошади потребовались все силы, чтобы спасти беглецов от стрел в следующую же минуту замелькавших в воздухе. На крик Уючи появилось около 50 товарищей, но, к счастью, среди них не было ни одного, который имел бы привилегию носить ружье. Однако беглецы не успели еще достичь середины реки, как на берегу показалась фигура самого Мотори, выпущенные им не достигшие цели выстрелы выказывали всю ярость и разочарование вождя. Траппер несколько раз поднимал ружье, как будто желая попробовать его действия на врагов, но всякий раз опускал его без выстрела. Глаза воина Поуни горели, словно глаза Кугуара при виде стольких людей враждебного племени. Он отвечал на бесплодные усилия их вождя презрительным жестом, поднимая руку в воздухе и боевым кличем своего народа. Вызов слишком отзывался насмешкой, чтобы не принять его. Титоны все сразу бросились в реку, которая покрылась темными фигурами лошадей и всадников. Беглецам приходилось напрягать все усилия, чтобы достигнуть гостеприимного берега. Дакоты плыли на лошадях, неутомленных как лошадь поуни, и не обремененных никакой поклажей, поэтому они стали быстро настигать беглецов. Трапер, ясно осознававший всю опасность положения, спокойно перевел свой взгляд с титонов на своего молодого индейского товарища, чтобы узнать, не поколебалась ли его решимость при виде того, как уменьшалось расстояние между ними и врагами. Но вместо чувства страха или озабоченности, которое легко могло возбудить рискованное положение, на лице молодого воина появилось выражение сильной смертельной ненависти. «Вы очень дорожите жизнью, друг доктор», спросил старик с философским спокойствием, вдвойне устрашившим его спутника. «Не ради себя», Ответил естественный испытатель, хлебнув воды, зачерпнутой из реки, чтобы прочистить охрипшее горло: Не ради себя, но ради того, что существование мое так важно для естественной истории. Поэтому. Да, заметил старик, он задумался слишком глубоко, чтобы разбирать идеи доктора со свойственной ему проницательностью. Это действительно естественное, низкое, но подлое чувство. Жизнь так же драгоценна для этого молодого поуни, как и для любого губернатора в Штатах. Он мог бы спастись или, по крайней мере, иметь какие-нибудь шансы на спасение, если бы пустил нас по течению. А вот, видите, он мужественно держит свое обещание, как свойственно войну индейцу. Что касается меня... «Я стар и готов подчиниться судьбе, которую угодно будет Господу не спаслать мне. Вы так же, как я, полагаю, не особенно нужны человечеству. И поэтому чистый позор, что такой славный юноша потеряет свой скальп из-за двух таких никуда негодных существ, как мы с вами. Поэтому, если вы согласны, я скажу малому, чтобы он спасался» как может, и предоставил бы нас милосердию титонов. «Я отвергаю это предложение как противное природе и как измену науки, вскрикнул перепуганный естествоиспытатель. «Мы продвигаемся с поразительной быстротой, а так как это удивительное изобретение двигается с замечательной легкостью, то через несколько минут мы будем на берегу». Старик внимательно посмотрел на него, потом покачал головой и сказал... Боже мой, что значит страх? В одно мгновение он изменяет в наших глазах и людей, и людские изобретения, превращает некрасивое в красивое, прекрасное в невзрачное. Боже мой, что значит страх? Разговор прекратился благодаря все возраставшему интересу к преследованию. К этому времени лошади титонов добрались уже до половины реки, и их всадники оглашали воздух криками торжества. В это время Миддлтон и Поль, отведшие своих спутниц в маленькую чащу, снова показались на берегу, угрожая врагам ружьями. «Садитесь на лошадей! Садитесь!» — крикнул траппер, завидев их. «Садитесь и скачите, если дорожите теми, кто ищет защиты в вас!» «Садитесь на лошадей и оставьте нас в руках Господа!» «Опустите голову, старый траппер», — ответил Поль. «Ложитесь на дно вашего гнезда. Дьявол Титон на одной линии с вами. Опустите голову и дайте дорогу кентуккийской пуле!» Старик обернулся и увидел, что пылкие мотори, обогнавший всех своих товарищей, очутился почти на одной линии с челноком и охотниками за пчелами готовым привести в исполнение свою угрозу. Он наклонился, поль выстрелил, и пуля со свистом без вреда пролетела мимо траппера к своей цели. Но зрение вождя Титонов было не менее зорко и верно, чем зрение его врага. За мгновение перед тем, как раздался выстрел, он соскочил с лошади и погрузился в воду. Лошадь зафыркала от ужаса и боли, сделала отчаянный прыжок и высунулась наполовину из воды. Потом ее унесло по течению реки мутные воды, которые окрасились ее кровью. Вождь Титонов вскоре показался на поверхности реки. Понимая всю важность своей потери, Он несколькими сильными ударами рук подплыл к ближайшему из своих молодых спутников, который, как и следовало ожидать, уступил свою лошадь такому знаменитому воину. Случай этот вызвал смятение среди дакотов, которые остановились, ожидая, по-видимому, распоряжения вождя, прежде чем пуститься в дальнейший путь. Между тем челнок из буйволовой шкуры пристал к берегу и беглецы снова соединились на берегу реки. Дикари плавали в нерешительности в разные стороны, словно стая голубей, летающих в смущении после выстрела, попавшего в их передовую колонну. По-видимому, они колебались, не рискуя напасть на так сильно защищенный берег. Осторожность, играющая такую роль в войнах индейцев, одержала верх, и мотори, наученные только что испытанной им неудачей, отвел своих воинов назад на берег, с которого они спустились в воду, чтобы дать отдохнуть лошадям, которые уже стали выказывать признаки беспокойства. «Ну, теперь садитесь на лошадей с девушками и поезжайте к тому холму», сказал траппер. «За ним вы увидите другую реку». Вы должны въехать в нее и, повернувшись к солнцу, следовать по ее руслу на расстоянии одной мили, пока не доедете до высокой песчаной равнины. Там я встречу вас. Идите, садитесь на лошадей. юноши поуни, меня и моего храброго друга, доктора, отчаянного воина, достаточно для удержания берега в наших руках. Тем более, что здесь главным образом нужна показная сторона — а не действительное употребление оружия. Миддельтон и Поль не сочли нужным терять время на возражение против этого предложения. Довольные тем, что у их арьергарда есть хоть какое-нибудь прикрытие, они поспешно пустили лошадей и скоро исчезли в указанном направлении.